166. -е. Нынешняя музыка. Наша современная музыка с ее сильными, легкими и слабыми нервами прежде всего пугается самой себя. 167. -е. Где музыка чувствует себя как дома. Музыка достигает наибольшей власти среди людей, которые не могут или не смеют высказывать своих суждений. Ее преуспеянию содействуют главным образом князья, желающие, чтобы в их присутствии поменьше критиковали и вообще поменьше думали. Затем те общества, которые, находясь под гнетом светским или духовным, должны выработать в себе привычку к молчанию, но которые тем сильнее ощущают потребность в волшебном средстве развлечения от угнетающей их скуки. Средством этим обыкновенно служат Постоянная влюбленность и постоянная музыка. В-третьих, наконец, целые народы, у которых нет никакого общества, но зато тем больше имеется отдельных единиц с наклонностью к уединению, к туманным идеям, к преклонению перед всем невыразимым они и являются музыкантами в душе. Греки, как народ, любивший прения и рассуждения, терпел музыку только как приправу к другим искусствам, о которых можно действительно говорить и спорить, тогда как музыка едва ли могла вызвать в голове какую-либо определенную мысль. Пифагорейцы, представляющие во многих отношениях исключение между греками, были, как говорят, великие музыканты. Они же придумали и пятилетнее молчание. Но диалектика не относится к числу их. Изобретений. 168. Сентиментальность в музыке. Чем сильнее мы чувствуем влечение к серьезной и высокой музыке, тем больше по временам проявляется в нас склонность поддаваться очарованию музыкальных произведений противоположного характера от которых мы окончательно таем. Говоря это, я разумею самые простые итальянские оперные мелодии. Несмотря на однообразие ритма и наивную гармонию, в них как бы напивает нам сама душа музыки. Согласны ли вы? фарисеи хорошего вкуса с этим или нет, но это так. И мне остается только задать вам загадку и самому немного помочь вам разгадать ее. Когда мы были еще детьми, мы впервые отведали сладость многих вещей, и никогда впоследствии мед их не казался нам таким сладким, как в то время. Он манил к жизни, к долгой-долгой жизни в лице и первой весны, и первых цветов, и первых мотыльков, и первой дружбы. В то время, это было, может быть, на девятом году нашей жизни, мы услышали и первую музыку. Первую, понятную для нас, такую простую и наивную, что она мало чем отличалась от бесхитростного мотива колыбельной песни. К восприятию даже самых незначительных откровений искусства надо быть, однако, до известной степени подготовленным. Никакого непосредственного действия искусства не бывает, как бы прекрасно не толковали об этом философы. Итальянские мелодии и напоминают нам о том первом, испытанном нами музыкальном наслаждении, самом сильном в нашей жизни, о чувстве детского блаженства, об утрате невозвратного детства, этого самого неоценимого сокровища. Мелодии эти затрагивают в нашей душе такие струны, которые под влиянием серьезной музыки едва ли в состоянии были бы звучать. Такая смесь эстетического наслаждения с нравственной печалью, которую принято теперь свысока называть сентиментальностью, соответствует настроению Фауста в конце первой сцены. Эта сентиментальность слушателей служит во благо итальянской музыки, которую тонкие ценители искусства — Чистокровные эстетики обыкновенно любят игнорировать. Впрочем, всякая музыка только тогда очаровывает нас, когда говорит с нами языком нашего прошлого. Поэтому человеку, не в тайны искусства, старая музыка и кажется всегда лучше новой. Новая музыка — не пробуждает еще сентиментальности, составляющей, как сказано, существенный элемент наслаждения для всякого, кто наслаждается ею не как природный артист, а как обыкновенный человек. 169. Как любители музыки. Наконец, мы любим музыку, как любим лунный свет. Ни музыка, ни лунный свет не вытесняют солнца. Они только, насколько это возможно для них, освещают наши ночи. Но подшутить и подсмеяться... Мы все-таки можем над ними, по крайней мере, хоть время от времени и слегка, над человеком на луне, над женщиной в музыке.